Глава 57. Чувствую, он рядом. Ближе, еще ближе. Садится наряд впереди, поворачивается в мою сторону, обезоруживающе улыбается мои соседки. «Привет. не кажется, да? Можешь ненадолго уступить мне свое место, буду очень благодарен». «Да, конечно», — краснее, отвечает девушка и тут же встает под пристальным ласковым взглядом Кирилла. «Вот бабник, всех девушек, наверное, по именам в универе знает». А я еще удивлялась. Нестеров пересаживается на освободившееся место. «Привет!» — улыбается уже лично мне Кирилл. Только сейчас обратила внимание на то, что на его скуле разливается большой синяк. Помог, как-никак. Спас от боренных лапзаний. Мне бы на шейке кинуться, да отблагодарить горячо. Да вот незадача. Что-то совсем никакого желания нет. «Угу. О, злая какая!» Кирилл улыбнулся. «Что тебе нужно от меня?» Да так, любопытно стало, вот и пришел спросить. «У вас как там с моим дядей двоюродным? Все серьезно? Если да, то каким боком тут Боря?» Я его спросил, он вроде как жениться на тебе собрался. «Какой двоюродный дядя?» «Не понимаю я». «То есть вопрос насчет свадьбы тебя не удивляет? Знаешь, а мне эта идея что-то не нравится». «Мне тоже», — мур отвечаю я. «Что там с двоюродным дядей?» «Вообще-то это я интересуюсь, что там с ним». «Ты мне разыгрываешь?» «Нет, я мог обмануться вчера с внешностью, тем более темно уже было. Но уж номер машины знаю, дядя Лёва. Двоюродный брат моей матери. Брат младший, но все равно возраст солидный. Любишь тех, кто постарше». Кирилл вновь улыбнулся и словно задумался о чем то своем. «Ну ничего, это поправимо». Еле сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. А ведь Лев говорил, что те, кто стоял у машины, ему знакомы. Может, правда?» Кирилл – родственник, бурю видел на катке. Или тоже родственник. Потерянный внебрачный, тараюродный сын. Нет, это же будет какой-то плохой сериал. Жизнь так не бывает. Хотя, правда, ведь говорят, что чем человек богаче, тем у него больше родственников. Тут может быть и такой случай. На Льва Константиновича я работаю, и я не верю насчет родства. В итоге произношу я. Кирилл прищурился. Знаком, так прищурился – А ведь есть какие-то неуловимые общие черты со Львом. Парень достает из кармана телефон, звонит кому-то, и после того, как ответили, включает громкую связь. «Да, Кирилл, чего хотел?» – спрашивает некто голосом моего начальника. «У меня по коже бегут мурашки. Надо же!» «Дядь Лёв, ну почему сразу хотел?» – веселится Кирилл. «Я, может, соскучился просто». «Ага. Ты только по делу набираешь. Но если просто соскучился, тогда бывает и некогда» дяд Лёв, я сейчас работаю ещё. В компанию к себе не пристроишь. На практику. Гипнотизируя меня взглядом, спрашивает Нестеров. Ты же вроде на дневном. Когда будешь работать? А я умный, плюс связи есть. Да и кое-что так поставят. Спортивные достижения. Экстерном все сдам. Зато время зря терять не буду. Опыт опять же. До осени бы поработал, а там дальше как пойдет. «Ну, если хочешь, и уверен в своих силах, не вопрос». Ленивым тоном отвечает Лев. «Но никаких шикарных должностей от меня не жди. Готов работать на простой должности за скромный оклад, пожалуйста». «Вот что значит связи. Один звонок, и ты уже пристроен. Хочется крикнуть Льву, что не надо Кирилла к себе брать. Но какое имею право, у них там свои родственные отношения». «Спасибо, дядь Лев, я готов. Когда мне выходить оформляться?» «Хоть завтра приезжай. А Таня против не будет, она же вроде хотела тебя по своему направлению пристроить. Сразу на хлебную должность». «Нет, я мам конечно, люблю, но работать под ее началом ни за что. Пусть сколько угодно обижается. Я завтра тогда к вам с утра подъеду». «Как знаешь, жду». Кирилл убрал телефон обратно в карман. «Убедилась?» «Зачем ты решила устроиться туда работать?» Ты же все слышал. Работа и деньги всегда нужны. И тебе это понадобилось прямо сегодня и сейчас. Совместил приятное с полезным, раз уж все равно позвонил. Кирилл, вдруг окликают грозно парня, поворачиваясь. В дверном проеме сложив на грузе руки, и сердито-блестя подбитым глазом стоит Боря. Из-за выглядывает счастливая Лена, все происходящее, снимающая на телефон. Да сколько же можно? Устало произношу я и отворачиваюсь. «Ладно, я пошел», — бодро произносит Кирилл. «До завтра, Ален. Думаю, утром увидимся». «Утром? Почему утром?» «Я так понял, ты личной помощницей моего дяди ведь работаешь». Качаю головой. Для чего, Кирилл?» «Как время появится, обязательно расскажу. Сейчас все равно не дадут нормально поговорить. Да и у тебя скоро занятия начнется». Вставая с места, Кирилл будто случайно, совсем легко, на мгновение накрывает мою руку своей. Всего одно короткое касание и просто невозможный ток. Нестеров ушел, а у меня теперь рука дрожит. И не только рука, все внутри дрожит. Интересно, это только я чувствую или Кирилл тоже? Хорошо хоть, что после ухода Нестерова никто больше в аудиторию не ворвался пообщаться. Нервы и так уже шалят. Собрала вещи, начальник прислал сообщение, что подъехал. «Выхожу». Спокойно прохожу по коридорам, забираю в холле свою одежду, и тут меня окликают. «Алена, о, хорошо, что я тебя поймал. Слушай, тут такое творится. Я все на камеру записала. Сейчас сядем в кафе, тебе покажу. У меня до сих пор мурашки по коже. Слушай, как ты их двоих так зацепила, а? Они чуть снова не подрались. Борь прям такой разъяренный бычар, а Кирилл, м -м, хладнокровный, уверенный в себе, змей. Там такие разборки. ребят подтянулись. Знаешь, что Кирилл сказал на претензии Боря? Что он к тебе подкатывает, а?» Ты офигеешь? Не знаю, знать не хочу. Сухо отвечаю, прицепившись ко мне Лене. Лучше бы она все-таки за своей жизнью так следила, честное слово. Выхожу на крыльцо, а там... Все. Наши с Леной приятельницы и просто знакомые девушки, Боря, Кирилл, вся волейбольная команда, еще с парней. Стоило нам с Леной подойти, и вся эта толпа, не сговариваясь, дружно повернулась в нашу сторону. На крыльце воцарилась тишина. Ушла пораньше тайна. Угу. Лена сияет, она в центре внимания. Я в шоке. В полнейшем. Они решили, что с кем ты сегодня уйдешь? Отсюда с тем и будешь встречаться. Горячо шепчет мне на ухо Лена. Все собрались свидетели. Вот это жесть. С надеждой смотрю вдаль на дорогу. О, вот она, машина льва, подъезжает и паркуется. Хорошо близко встала. Как я рванула вперед. Наш физкультурник, которому я в прошлую сессию никак не могла сдать норматив побегу, мог бы мной гордиться.